Глава тридцать Ви чувствовала каждый сантиметр своего избитого, покрытого синяками тела. Каждый попадавший на него камешек оставлял след, пока она скакала на гармонии вглубь джунглей. Боевой азарт угасал, его заменяла боль. Но Ви двигалась вперёд. Еще будет возможность отдохнуть», а сейчас жизнь Джейми висела на волоске и во многом зависела от Ви. Она отбросила панику и сосредоточилась на том, чтобы двигаться вместе с животным, потому что скакала без седла. Сейчас нельзя было позволять эмоциям взять верх. Для этого еще будет время. Рассвет уже наступил, когда Ви услышала шорох вдалеке в джунглях. Она села прямо, Крик о помощи застрял у нее в горле. Она не знала, хватит ли у нее сил, чтобы отбиться от еще одного больного Норю. Зверь показался. Обычный мех и глаза. На его спине сидели два воина-сихры. Вини узнала их лиц, но узнала особые нагрудные знаки, которые они носили. Затем появился еще один Норю а за ним третий, на котором восседал Джакс. «Сюда!» — крикнула Ви. Прочистив горло и поудобнее ухватившись за гормона, она подняла руку и помахала, снова крикнув. «Я здесь!» Норю повернул уши в ее сторону и помчался к ней за секунду до того, как всадники успели заметить ее. Ви замедлила гормона и позволила окружить себя. Последним прибыл Джакс, его лицо пылало от гнева, а глаза горели от непролитых слез облегчения. «Я... О чем во имя матери ты думала?» «Дядя, убегать вот так! Я думал, ты разумнее, чем...» «Джейми умирает!» — крикнула Ви, опасаясь, что он разразится одной из своих обычных тират, и тогда она не сможет вставить ни слова. Джакс потрясенно замолчал. «Джейми умирает. Пожалуйста, помоги ей!» Дрожащими руками она сжимала шерсть гормона в поисках опоры. Ощущала ли она раньше подобную усталость? «Где?» — гнев сменился беспокойством. «Я покажу дорогу. Есть ли среди вас целитель?» — спросила Ви у воинов. «Я знаю несколько основных мазей и как обработать раны в полевых условиях», — Вики внула говорившему. «Тогда выскочите со мной впереди». Она повернулась к другому норю с двумя воинами, сидевшими верхом. «Вы двое возвращайтесь в крепость и позовите Джинджер. Скажите ей, чтобы взяла свою шкатулку». Мы встретимся с вами здесь или ближе к крепости, если Джейми можно будет передвигать. Ви закончила отдавать приказы, но в конце поспешно добавила. "Сейлин все в порядке. Она почти не пострадала и поддерживает Джейми в стабильном состоянии. Слава Ярген. Воины склонили головы, а затем повернули Норю и устремились обратно в джунгли. «Сюда!» Ви подвинулась, направляя гормона коленями и бедрами. Она подстегнула его, оставив остальных догонять ее. Как только мы доберемся до места, ты тоже должна вернуться в крепость, крикнул скачущий рядом Джакс. Нет, дядя, я должна закончить дело. Это моя вина, что Джейми пострадала. Ви посмотрела на него. Если бы не я, она бы не пошла. Она не хотела идти с нами. Она всегда отличалась здравомыслием. Тебе стоит как-нибудь прислушаться к ней», — проворчал Джакс. «Я знаю, прости, но пока не отсылай меня обратно». Ви знала, что решение уже принято, поскольку ехала в противоположном от крепости направлении. «Дай мне удостовериться, что с Джейми все нормально». «А потом я готова понести любое наказание». Ветер шумел в ушах, и Ви напрягла усталые глаза, пытаясь разглядеть первые очертания руин. Она считала, что вопрос закрыт. Однако Джакс, видимо, еще не закончил. Когда он снова открыл рот, Ви приготовилась к новой тираде. «Наказание обязательно будет». От этого обещания по позвоночнику Ви побежали мурашки, словно от угрозы. Но, учитывая, что ты берешь на себя ответственность за свои действия, возможно, оно окажется не таким страшным, как ты думаешь. Дядя, сейчас меня волнует лишь состояние моей подруги. Даже по движением рук Джинджер Ви поняла, что целительница устала. И в этом не было ничего удивительного. Женщину разбудили ни свет, ни заря, протащили через джунгли, заставили спасать жизнь, а потом вернули, чтобы она осмотрела Эллин, Андру, а теперь и Ви. «Прости за беспокойство», — пробормотала Ви, закончив рассуждать о нелегкой работе Джинджер. «Принцесса, от вас всегда одни неприятности». Джинджер вздохнула, затем отвлеклась, перестав обрабатывать ноги Ви. «Прошу прощения за мою болтливость!» Ви тихо усмехнулась. «Я это заслужила!» Она перевела взгляд с Джинджер на окно своей комнаты. Солнце светило в него так же, как и в любой другой день, и все таки этот день был иным. «Сожалею по поводу вашего отца!» Мягко сказала Джинджер. «Вряд ли кто-то винит вас за побег». Иногда горе сильнее любого здравого смысла. Отец. Грудь Ви пронзила тупая боль. Она сбежала и рисковала жизнями друзей, чтобы посмотреть видение с его участием. И хотя ей это не удалось, она увидела кончину другого человека. — Я понимаю, скорее всего, вы считаете меня просто целительницей, которая лечит кости и раны, — продолжала Джинджер. Но, принцесса, иногда для исцеления требуется помочь и душе. Пожалуйста, обращайтесь, если возникнет такая необходимость. Вокруг вас много тех, кому не все равно. Спасибо, Джинджер. Тихо ответила Ви. Мне очень повезло, что ты поддерживаешь меня. Всегда пожалуйста, принцесса. Я всю вашу жизнь забочусь о вас и не намерена останавливаться. Джинджер закончила и собрала свою коробку. Скажу Джаксу, что вам необходимо немного отдохнуть, чтобы он не ворвался сюда с нотациями. Постарайтесь ненадолго закрыть глаза, принцесса. Если у вас будут проблемы со сном, дайте знать, и я предложу специальный напиток, который поможет погрузиться в глубокий сон. Со мной все будет нормально, спасибо. Вики внула женщине. И проследила, как та уходила. Затем, вздохнув, она снова опустилась на подушке. Всё тело болело, она чувствовала себя изможденной. Остались ли у нее силы сейчас сплетать свет? Она посмотрела на свою руку. Выбора не было. Прямо сейчас необходимо связаться с Таавином. Нужно рассказать ему о видении и об отце. Она нуждалась в его поддержке. нарро — произнесла Ви. Над ее грудью возник свет. Магический круг завис над часами, расширяясь в стороны. Он поплыл перед ней, вращаясь параллельно полу. Магия медленно опускалась, разматываясь, как катушка на колесе придильщика Парящие в воздухе нити приобретали новую форму и новые очертания. Как и во все предыдущие разы, в поле зрения появился Таавин. Свет засиял ярче, заструился вокруг него, а потом резко исчез. Вокруг его ног не светился глиф, от него не исходили нити света. Он выглядел как обычный мужчина, просто стоял у кровати и удивленно озирался по сторонам. Он выглядел еще более осязаемым, как будто Ви могла... Повинуясь инстинкту, Ви дернула рукой. Затем поднялась, потянувшись к тому, что мгновение назад было воздухом, и легонько коснулась его. Надавив чуть сильнее, она скользнула вверх по его предплечью. Ее пальцы прошлись по ткани его мундира, ощущая каждую неровность и бороздку замысловатой вышивки. Он стоял здесь. Это была не пульсирующая магия, не тепло и не свет, а настоящий мужчина, которого она могла видеть и потрогать. Таавин молчал. Он загадочно смотрел на нее, попеременно переводя взгляд то на лицо, то на руку, то на место, где она касалась его. В его взгляде чувствовалось понимание. Печаль. Решимость. Всё, что она уже замечала в нем, и даже больше. Никто из них ничего не сказал. И Ви бы обрадовалась, если бы умиротворяющая тишина, в которой они вдвоем впервые оказались, длилась целую вечность. В любой другой ситуации, если бы это был кто-то другой, Ви почувствовала бы неловкость. Но она не замечала ничего, кроме него. Видела лишь очертания его фигуры и даже сейчас старалась запомнить их. «Я могу коснуться тебя», — прошептала она. «Я чувствую тебя», — сказал он в ответ должно быть Ярген дала тебе слово и она даровала его мне. Таавин присел на ее кровать. Пуховый матрас не просел и не издал ни звука. Значит он был реален только для ви, но на самом деле не находился здесь, это ей только казалось. С тобой все в порядке. Ви слегка кивнула. В основном синяки и царапины Но Джейми... Она... Горло Ви сдавило. Слова застряли. Она несколько раз сглотнула, но никак не удавалось избавиться от этого комка. Ее глаза горели, и Ви знала. Если заговорить снова, эмоции выплеснутся из них. Она жива? Да. Закрыв глаза, с трудом выдавила Ви. Чуть успокоившись, она продолжила. «Слава матери, да». «Слава Ярген». Несмотря на то, что Таавин не знал Джейми, он вздохнул с облегчением. А потом положил руку на руку Ви. «Я видел тебя и Эльфира. Он... Я убила его. Ему не удалось заполучить мою кровь». «Ты убила его». «Не удивляйся так сильно!» — рассмеялась Ви. «Разве не этому ты меня учил? Защищать себя?» «Да, но...» — он сжал ее пальцы. «Это облегчение — знать, что ты способна на такое. Если честно, мне помогли твои уроки». Таавин слабо улыбнулся, но улыбка быстро исчезла. Как ты вообще оказалась в опасном месте? Кажется, я говорил тебе не быть такой беспечной. «А ты кто? Мой сторож?» — улыбнулась Ви. «Ты уже второй раз пугаешь меня». Тавин слегка наклонился вперед. Ви гадала, понял ли он, что сильнее сжал ее руку. «Не знаю, что стал бы делать, если бы с тобой что-то случилось». Вдруг все вокруг стихло, слышалось лишь прерывистое дыхание Ви. Она посмотрела в его светящиеся изумрудные глаза и вдруг на нее нахлынул страх. Ты умрёшь, выдавила она. К его чести он даже не вздрогнул. Всех нас когда-то настигнет смерть, тихо ответил он. Твое видение. «Расскажи, что ты видела». «Тавин, ты не понимаешь». Ви выпрямилась, поднимаясь с подушек, и второй рукой потянулась к его руке. Она наслаждалась тем, что наконец-то может коснуться его. «Кто-то пришел убить тебя, а я не знаю причину. Ты далеко, и я не могу тебе помочь, а еще...» «Ты поможешь, если поведаешь, что видела». Ви покачала головой, и он высвободил руку. Она отвела взгляд, осознав, насколько вольно себя вела, а потом почувствовала, как его рука коснулась ее щеки, мягко поворачивая ее голову. «Сделай вдох и скажи мне, Ви». Его твердый голос помогал успокоиться и будто возвращал ее разум на место после вихря сомнений. Ви в общих чертах поведала ему о своем видении. Но ты держал в руках что-то похожее на них. Ви указала на свои часы. «Ты сказала, что я стоял на коленях перед огнем?» Уточнил Таавин, и Ви кивнула. Его взгляд упал на часы на ее шее. «Должно быть...» «Ты слышал меня?» Ви потрясла его руку. «Кто-то пришел убить тебя!» не стоит так сильно волноваться за меня. Пробормотал Таавин, все еще погруженный в раздумья. Ви сжала руки в кулаки. В ней вспыхнула искра и превратилась в пламя. Ви встала с кровати и подошла к нему. «Во-первых, не смей указывать, что мне делать». Она покачала пальцем перед его красивым лицом. «Во-вторых,» Во имя матери ты единственный человек, который знает, что со мной происходит. Так что не сомневайся, я переживаю за тебя. Два ее пальца зависли в воздухе между ними. Он посмотрел на нее. На его губах заиграла улыбка. Приятно знать, что твое милосердие вызвано чистой практичностью. Ты не дал мне закончить. Поднялся третий палец. «И... в-третьих...» «Ты мне не безразличен, Таавин», — тихо призналась Ви. Его глаза слегка расширились. «Ты единственный, с кем я когда-либо обсуждала свои ощущения и чувства, и кто, как мне кажется, не только слушает, но и каким-то образом полностью понимает смысл моих слов». «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось!» Ви опустила голову. «Вполне возможно, я уже потеряла отца!» Наконец произнесла она вслух. «И не хочу потерять еще и тебя!» «Отца?» Его объявили мертвым. Якобы пираты убили его по дороге в миру. Ви покачала головой. В видении он был рядом с королевой. Но что, если мир изменился? Что, если я сделала нечто такое, что привело к смерти моего отца? Она подняла на него взгляд, ища что-то, хотя и не знала, что именно. Они снова коснулись друг друга, на этот раз по-новому. Казалось, независимо ни от чего никто не хотел отстраняться. Они наконец-то обрели эту связь, «А что, если больше ее никогда не будет?» «Я поищу информацию о твоем отце, и мы продолжим поиски новых вех судьбы. Возможно, ты увидишь его снова, не отчаивайся». Вики внула. «Пока оставалась надежда на то, что отец жив, она будет сильной. Она не поверит, что он мертв, пока не увидит его тело или его убийцу». Я могу найти другие вехи. Через несколько месяцев я отправлюсь на юг. Наверняка по пути будет еще несколько. Возможно, смогу найти те две, о которых пока ничего не знаю». Таавин молча смотрел на нее. Ви понимала, он колеблется. Она слегка наклонилась вперед, ожидая его следующих слов. «Нам нужно больше» твое последнее видение. Я считаю, что ключ к спасению этого мира находится в часах на твоей шее». «Что?» Ви высвободила руку и сжала часы. Глиф Таавина переливался на ее пальцах. «Ты должна принести их мне». «Я не могу просто взять и уехать. Это невозможно», прошептала Ви, понимая, что сам он практически заперт в архивах Ярген на Миру. «У меня есть долг перед моим народом, и моя семья, она здесь, на этом континенте. Если Распиана не остановить, твой народ и семья погибнут. Если ты останешься там, эльфиры будут охотиться на тебя, пока не схватят. Ви, приезжай на Миру». Таавин смотрел на нее своими невероятно блестящими глазами. «По дороге мы выясним правду о твоем отце. Ты в полной мере овладеешь светоплетением, и вместе мы сможем найти способ вновь запечатать Распиана и положить конец чуме, которая является предвестницей конца света». Ви глотнула, пытаясь прочистить горло. Ей хотелось казаться смелее, чем она себя чувствовала, не обращать внимания на усиливающуюся внутри нервозность, из-за которой начала дрожать. Защитница Яргин, светотворец, наследница империи Саларис. Ви отвечала не как титулованная особа. Она говорила, руководствуясь лишь собственными чувствами и эмоциями, когда прошептала лишь одно слово. Да.